«Кипяток и смерть идея». «Ну вот», — сказал Чарли, — «расскажи нам о смерти идеи». «В самом деле, интересно, что ты имеешь в виду? Ты столько лет твердишь, будто мы ничего не знаем о смерти идеи, а у тебя есть ответы на все вопросы. Интересно послушать». «Окей», — сказал Кипяток, — «вот что я вам скажу. Вы не знаете, что на самом деле происходит в смерти идеи». Тигры знали о смерти идеи больше, чем вы. Вы убили тигров и сожгли последнего на этом месте. Вы не должны были этого делать. Нельзя было убивать тигров. Тигры были истинным смыслом смерти идеи. Без тигров нет смерти идеи. Вы убили тигров, значит, смерть идеи исчезла. И с тех пор вы живете здесь как кучка придурков. Я верну смерть идею. «Мы вернем Смерть-Идею, я и моя банда!» «Я думал об этом много лет, и теперь мы это сделаем!» «Смерть-Идея будет вновь!» Кипяток сунул руку в карман и достал оттуда нож. «Зачем тебе нож? Что ты собираешься делать?» — спросил Чарли. «Сейчас увидишь», — сказал Кипяток. Он вытащил лезвие, на вид оно было очень старым. «Вот что такое Смерть-Идея!» — сказал он, отрезал себе большой палец и бросил его в садок, полный только что вылупившихся мальков. Из руки потекла кровь и закапала на пол. Вслед за этим вся кипятковская банда стала резать себе пальцы и бросать их там и здесь, пока кровь и пальцы не оказались повсюду. Тот, который не знал, где он находится, спросил, «Когда надо будет резать палец?» «Сейчас», — сказал ему кто-то. Он отрезал себе палец, несмотря на то, что был так пьян. Он сделал это очень неловко, и кусок ногтя остался болтаться у него на руке. «Зачем вы это сделали?» — спросил Чарли. «Это только начало», — сказал кипяток. «Так на самом деле должна выглядеть смерть идея». «Вы выглядите по-дурацки», — сказал Чарли, — без пальцев. «Это только начало», — сказал кипяток. «Вперед, ребята! Режем носы!» «Хайль, смерть идея!» — воскликнули они и отрезали себе носы. Тот, который был так пьян, отрезал себе еще и ухо. Они бросали носы в руки и разбрасывали их вокруг. Один из них сунул нос Фреду в руку, Фред взял нос и бросил его парню в лицо. Полин смотрела на все это иначе, чем смотрела бы любая другая женщина на ее месте. Она не выказывала ни страха, ни отвращения, она только сердилась все больше и больше и больше, лицо ее стало красным от гнева, «Отлично, ребята! Режем уши! Хайль смерть идея!» Уши полетели вокруг, форельный питомник заливался кровью. Тот, который был так пьян, забыл, что уже отрезал себе правое ухо, стал резать его опять и очень удивился, не найдя ухо на месте. «Где мое ухо?» — сказал он. «Я не могу его отрезать». Кипяток и его банда истекали кровью, некоторые от потери крови слабели на глазах и садились на пол. Кипяток еще стоял и резал себе на руках пальцы. «Это смерть идея!» — говорил он. «Бог ты мой! Это действительно смерть идея!» Наконец, ему тоже пришлось сесть, чтобы он мог умереть от потери крови. Теперь все они были на полу. — Ты, наверное, думаешь, ты что-то доказал, — сказал Чарли. — Я думаю, что ты не доказал ничего. — Мы доказали смерть идею, — сказал кипяток. Полин неожиданно двинулась к выходу и одогнал ее, скользя в крови едва не падая. — Что с тобой? — спросил я, не зная толком, что сказать. — Тебе чем-то помочь? — Нет, — сказала она уже в дверях. — Я сейчас принесу тряпку и уберу всю эту грязь. Когда она говорила грязь, она смотрела прямо на кипятка. Полин вышла из питомника и скоро вернулась с тряпкой. Почти все были уже мертвы, кроме кипятка. Он продолжал говорить о смерти идеи. «Видишь, мы это сделали», — сказал он. Полин начала собирать тряпкой кровь и выжимать ее в ведро. Когда ведро почти целиком наполнилось кровью, кипяток умер. «Я — смерть идея», — сказал он. «Ты —» «Мудак!» — сказала Полин. И последнее, что увидел кипяток, была Полин, стоящая над ним и выжимающая его кровь из тряпки в ведро.